Профессора с женой оставили при санатории, он был повар по призванию. В этой профессии любители превосходят профессионалов. Оставили бухгалтера Галину, она умела правильно составлять все документы, с ней не страшна никакая налоговая инспекция. Хорошие специалисты оказались востребованы, бесстрашные и рисковые остались сами. Остальные уехали в Кимры создавать фермерское хозяйство. Где эти Кимры, никто толком не знал. Но само слово «кимры» не внушало доверия. Что-то среднее между кикимрой и мымрой. Марина получила на лето Алечку. Каждое утро они просыпались в доме пахнущим деревом и видели в раскрытое окно цветущие яблони. Марине казалось, что ребенок наголодался за зиму. Она поила ее козьим молоком, откармливала витаминами. Алечка действительно расцвела, стала смугло-розовая, как абрикос. На нее оглядывались и заглядывались. В середине лета заехали Снежана с Олегом. Марина отдала им комнату, а сама с Алечкой переселилась на веранду. Марина была рада, что семья в сборе, все как у людей, и готова была обслуживать и обихаживать эту семью, даже Олега. Олег не ходил на работу. Снежана говорила, что он в отпуске. Но однажды после обеда к их даче подъехала машина, откуда вышли двое бритых и черных, как чушки, и перемахнули через забор. «Куда?» — грубо остановил их Марина. «Ребенок спит». Альчика действительно спала после обеда. Чушки остановились. Появился Олег, он увидел их в окно. Втроем вышли за забор, синхронно сели в машину и укатили. Все молча, как в кино. Снежана стояла посреди участка, смотрела вслед. «Куда они его?» — спросила Марина. «Работать», — хмуро ответила Снежана. Марина заподозрила неладное и стала вытягивать из дочери правду. И оказалось, год назад Олег взял деньги в долг, большую сумму, и не смог отдать вовремя. Его поставили на счетчик. Марина догадалась, что деньги он взял у бандитов, Порядочные люди на счетчик не ставят. А где он взял бандитов, удивилась Марина. Где он их нашел? Сейчас полстраны бандитов, объяснила Снежана. Сейчас проблема, где найти порядочных людей. Олег — механик милостью Божьей. Он слышал машину, как хороший врач. Мгновенно ставил диагноз. Такие специалисты быстро раскручиваются, открывают свои мастерские и деньги текут рекой. Но бандиты взяли Олега под колпак и заставили работать на себя, перебивать номера на ворованных машинах. Они сделали его соучастником, и если их шайку раскроют, Олег автоматом пойдет в тюрьму. При этом они ничего ему не платили. Денежный ручей полностью стекал в бандитский карман. Олег решил скрыться, сбежать. И сбежал в большего к теще под крыло, Наивно полагал, что его не найдут. Но бандиты быстро вычислили. Как? Непонятно. А на что он брал деньги? Спросила Марина. На гараж. А сколько стоит гараж? Шесть тысяч, ответила Снежана. Те самые шесть тысяч, которые сгорели. Лучше бы им отдала. Олег мог лежать весь день под машиной, а потом вернуться домой и, минуя душ, сразу к Снежане под бачок. И ему не мешал запах машинного масла, и Снежане, похоже, не мешал. Может быть, этот запах казался ей преувеличенно мужским и возбуждающим. Брезгливая Марина не могла этого вынести. «Скажи, чтоб он мылся», — приказала она, — «иначе я скажу». «Куда он полезет под холодную воду в потемках?» — заступалась Снежана. «Дело в том, что дача была без удобств». Душ стоял во дворе, это была просто бочка, поднятая на трехметровую высоту. «Можно нагреть в ведре», — находила выход Марина. «Он устал», — не соглашалась Снежана. «И вообще, какое твое дело? Он же не к тебе ложится, а ко мне». Марина решила действовать самостоятельно. Она дожидалась Олега и просто не пускала его в дом, перекрывала вход своим широким телом. «Сначала под душ, потом пущу», — ставила она свои условия. Олег усмехался снисходительно, не драться же ему с тещей. Он шел под душ. Марина выносила ему старую простыню и стиральный порошок, и казалось, что мыла недостаточно. Через полчаса продрогший Олег пробирался к Снежане. Луна светила в окно. Олег дрожал, как цуцек, У него зуб на зуб не попадал. Снежана обнимала его руками, ногами, губами, каждым сантиметром своей кожи. Она его жалела, она ему верила. Она знала, что когда-нибудь бандитская паутина разорвется, и все кончится и забудется, как дурной сон. Как разорвется паутина? Что может случиться? Но в жизни бандитов случается все, они так и живут. Или все, или ничего. А однажды настанет ничего. На это Снежана и рассчитывала. и ее уверенность передавалась Олегу. Он засыпал с надеждой и жил с надеждой. Они были счастливы, несмотря ни на что. Но у Марины были свои резоны. «Ты должна его бросить», — втолковывала она. «Пусть он уезжает, а ты, Аля, оставайтесь здесь. Я буду вас содержать». «Я не хочу его бросать и не хочу оставаться здесь. Я хочу быть с Олегом», — спокойно реагировала Снежана. «И носить передачи в тюрьму». Если понадобится, буду носить декабристка, комментировала Марина. А что лучше, всю жизнь в любовницах? Снежана ударила по самому больному. Поддых. Я любила, отозвалась Марина. И я люблю. И не лезь в мою жизнь. Чего ты добиваешься? Чтобы я разошлась и сидела у тебя под юбкой? Марина заплакала. Алечка решила оказать моральную поддержку, она взяла синий фломастер и написала на березе печатными буквами «Я люблю бабушку». Буква «Я» стояла наоборот. Марина ворочалась всю ночь без сна. Накануне она позвонила Людкиной соседке. Соседка доложила, Людка с Сашей помирились, живут душа в душу, Саша работает, ребенок растет, Людка пьет, Все хорошо. Снежана и слушать не хочет о перемене участи. Значит, все так и будет продолжаться. Невестка пьянь, зять-соучастник, родственнички. Но почему все живут как люди, а у нее все не как у людей? Ну что она сделала не так? В чем ее вина? Классический вопрос русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Ей не приходило в голову, что никто не виноват и ничего не надо делать. Каждый живет свою жизнь, и чужой опыт никогда и никем не учитывается. К утру вдруг пришло озарение. Марина с трудом дождалась, когда все встанут. За завтраком она торжественно объявила. «Олег, я знаю, что ты должен сделать. Ты должен пойти в милицию и заявить на твоих бандитов. Их арестуют, и ты станешь свободным, как птица». «Какая птица, мамаша?» весело отозвался Олег. У него было хорошее настроение. «Фильтруйте базар!» «Что?» — не поняла Марина. «Думай, что говоришь», — перевела Снежана на русский язык. «А почему базар?» «Базар — это противоречие». «А на каком языке?» «На блатном», — объяснила Аля. «Боже!» — испугалась Марина. Шестилетняя Аля разбирается в блатном жаргоне, что из нее вырастет. «Если я их сдам, — объяснил Олег, — то они придут и завалят всю мою семью». «Завалят? — переспросила Марина. — Это что, изнасилуют?» «Убьют», — уточнила Снежана. «Кого? — похолодела Марина. «Всех! — весело заключил Олег, — придут и замочат». Что такое замочит, Марина поняла без объяснений. Ясно, что замочит в крови. Марина перестала есть. Она просто не могла проглотить то, что было у нее во рту. И выплюнуть не могла. Она сидела с набитым, захлопнутым ртом и в этот момент была похожа на лягушку, поймавшую комара. Олег посмотрел на тещу и сказал серьезно. «Марина Ванна, вы законопослушный человек. Вы думаете, моя милиция меня бережет, да?» А сейчас другое время, милиция другая. Сейчас менты. Я сдам бандитов, а менты сдадут меня. Понятно?» Марина сглотнула наконец. Повернулась к дочери. Раздельно произнесла. «Или я, или он». «Он», — ответила Снежана. «Ты меняешь родную мать на чужого мужика?» — задохнулась Марина. «Мы же говорили». спокойно напомнила Снежан. Вот и весь разговор. Коротко и ясно. Последние полгода Марина работала в коттедже у банкира. У банкира целый штат челяди, шофер, няня к ребенку, домашняя работница. Сокращенно, дом-раба. Именно этой рабой была Марина. Ей платили 200 долларов в месяц, в то время как учителя в школе получали в десять раз меньше. Марина могла на свою зарплату снимать жилье, питаться и еще откладывать на черный день. Марина совмещала в себе горничную и кухарку. Продукты питания были в ее распоряжении. «От многого немножко не кража, а дележка». Марина откладывала кое-что для Алечки, так, по мелочи. Она называла это «сухой паек» и прятала паек в хозяйственную сумку. Сумку ставила в уголочек прихожей, чтобы не бросалась в глаза. Потом принималась за уборку. Дом большой, 500 метров. Марина вначале уставала, потом привыкла. Моющий пылесос, современные моющие средства и даже тряпки для мытья пола – все было заграничное и удобное. Дом сверкал чистотой. В ванной комнате стояли тренажеры. В подвальном помещении – бассейн с подогревом. Все здесь было приспособлено для здоровья и долголетия. Обслуга в бассейн не допускалась, для обслуги полагался душ. Самого банкира Марина не видела. Он постоянно отсутствовал, зарабатывал деньги, как Олег. Но банкир работал на себя, а Олег на бандитов. В спальне стояла фотография банкира, молодой и квадратный, как шкаф. Но ничего, с такими мозгами и с такими деньгами можно быть и шкафом. Домом распоряжалась жена банкира Света. Света, с точки зрения Марины, походила на куклу Барби, сделанную в обществе слепых. Лицо длиннее, чем надо, а тело короче, при этом белые прямые волосы и глубокое декольте зимой и летом. Марина догадывалась, что этот банкир слаще морковки ничего не ел. Барби обнаруживала его комплексы. Вот такой он хотел. блондинку с сиськами, но купил не в том магазине. Марина тяжело вздыхала. «Разве Снежана хуже Светы? Лучше? Нежная, хрупкая, большеглазая девочка. Вот бы Снежана вышла за банкира. Тогда Марина жила бы в этом доме хозяйкой, делала зарядку на тренажерах, плавала в бассейне, растила бы Алечку. А теперь вместо Алечки Ниночка». «Ниночка, дочь Светы от первого брака», Мордастая, со вздутыми щеками, росла, как принцесса, вся в любви и витаминах. Ей полагалась нянька в отдельное пользование и индивидуальный уход. Она спала, сколько хотела, потом ее кормили и водили гулять в песочницу, где Ниночка общалась с себе подобными. Марина вспоминала, как она будила Алечку в детский сад, как Алечка не могла проснуться, И несправедливость стучала в груди, как пепел класса в сердце тиля у Леншпигеля. Марина поджимала губы, чтобы справиться с разъедающим чувством. Она понимала, почему в семнадцатом году большевики подбили народ на революцию. Грабь награбленная. Если бы сейчас появился новый Ленин и кликнул клич, Марина оказалась бы в первых рядах. Приезжала мать Светы, ровесница Марины. За рулем, с мобильным телефоном. Она звонила, ей звонили. Чувствовалось, что ей все нужны, и она, в свою очередь, нужна всем. Марина смотрела на тещу и грезила на его. Если бы она была банкировской тещей, тоже завела бы свое дело. У нее столько нераскрытых способностей. Марина бы выучилась водить машину, ездила в Москву, посещала модные тусовки, и ее. показывали бы по телевизору. А может быть, завела бы себе поклонников и вертела бы ими, вела молодую жизнь с маникюрами и милированными волосами, а что, пятьдесят лет разве старость? Старят не года, а бедность и неблагодарность. Неблагодарность относилась не только к детям, но и к обществу. Где ты, Советский Союз, так любимый ею? Кто ты? «Сегодняшняя страна, которая превратила ее в бомжиху и обслугу». Марина вздыхала, поджимала губы, смотрела по сторонам на чужое великолепие. Хорошо бы проснуться, и все как раньше, все равны. Политбюро, как апостолы при Христе, никто про них ничего не знает. А сейчас гласность. Все знают все. Как тонет подводная лодка с молодыми мужчинами — как голодают шахтеры, как воруют власти придержащие, и это называется нецелевое использование. Как каждый день в Чечне убивают друг друга, и при этом кто-то плавает в бассейне и пользуется чужим трудом. У одних все, у других ничего. Кто там, наверху, этим занимается? Наверное, в небесной канцелярии сломался компьютер, и сигналы не поступают. Бывают дни, когда воедино стекается все хорошее, а бывает наоборот. Удары судьбы подкрадываются, как волки с разных сторон, и нападают одновременно. Марина уходила, как обычно, отработав свои пять часов. На террасе ее остановила Света и сказала, «Дайте, пожалуйста, вашу сумку». «Зачем?» — спокойно спросила Марина, хотя это спокойствие далось с трудом. «На досмотр», — объяснила Света и потянула к себе сумку. Марина уступила, не будет же она драться. Света перевернула сумку вверх дном. На веранду посыпалась мелитопольская черешня, сухая и крупная, три лимона, три яблока, плюс рыбка в фольге. Собака Сеттер подбежала и тут же съела то, что ей понравилось. Фрукты она только обнюхала. «Вы уволены?» сказала Светлана. Марину обдало жаром. Лицо горело. Она поняла, что ее заложила нянька, сволочь. «Вам что, жалко?» спросила Марина. «Это же мелочь». «Мелочь», согласилась Света. «Но я не знаю, что вы захотите украсть в следующий раз». «Я не воровка», обиделась Марина. «Я интеллигентный человек, у меня высшее образование». «Интеллигентные люди не берут без спроса, а высшее образование может получить любой жлоб. Сколько угодно жлобов с высшим образованием». Света протянула Марине расчет в конверте. Марина поняла, что спорить бесполезно. «Я больше не буду», — пообещала Марина. «Я не хочу об этом думать, будете вы или нет». Рынок рабочей силы был огромный. Спрос превышал предложение. Таких, как Марина, было гораздо больше, чем таких, как Света. Свете гораздо проще было взять незатейливую хохлушку лет сорока, которая не вздыхает, губы не поджимает и по сторонам не глядит. «До свидания», — проговорила Света и протянула Марине пустую сумку. Марина молча взяла сумку и пошла, глядя под ноги, стараясь не наступить на черешню. Сеттер бежал следом, провожая до калитки. Он любил Марину и всегда норовил поцеловать ее, допрыгнуть до лица. Марина подошла к даче и не увидела машины Олега. Вступила на порог, шкафы пусты, все раскидано, как будто обокрали. Было заметно, что собирались в торопях. Марина заглянула на половину хозяев. «Ты моих не видела?» «Они уехали», — ответила хозяйка. «А что-нибудь сказали?» «Сказали. До свидания». Марина вернулась на свою половину и легла на кровать. Судьба подвела черту. У нее ничего не осталось, ни семьи, ни работы, ни жилья. Видимо, кому-то там она очень не нравилась. Марина лежала и ни о чем не думала, просто лежала и все. Ничего не хотелось, ни есть, ни думать. Начиналась глубокая депрессия. Марина пролежала три дня, а потом решила покончить с этим прогоревшим мероприятием, именуемым «жизнь». Как говорила Марина Цветаева, вернуть создателю его билет. Попутешествовала на этом свете и хватит. Она никого не обвиняла. просто сама себе была не нужна, не говоря о других. Марина вышла из дома и пошла в лес. Как она поставит точку, еще не решила. Можно повеситься на шарфе, который подарил ей Рустам, однако висеть на виду у всех не очень приятно. Можно прыгнуть с обрыва в реку, но река мелкая. Переломаешься и останешься жить в инвалидном кресле, ни туда, ни сюда, не живешь и не умираешь. Марина увидела сваленное дерево и присела отдохнуть. Пели птицы, солнышко мягко сеяло свет сквозь листву, в муравейнике шуровали муравьи, у каждого куча дел. Марина задумалась, глядя на живой, дышащий холм. И в этот момент из-за деревьев появилась женщина, не первой молодости, но ухоженная, с хорошей стрижкой. Женщина подошла к дереву и спросила, «Можно?» «Пожалуйста», — отозвалась Марина и подвинулась. Марина не подозревала, что там послали ей ангела-хранителя. Ангел был не первой молодости и с хорошей стрижкой.